765. Ноябрь двадцать К особенностям и своеобразию тонкого мира и пониманию его законов можно приучать сознание последовательно и постепенно, отмечая отличия его от плотного мира. На земле каждый предмет занимает свое определенное место. Дом, скала, дерево. Там понятие «место» имеет иное значение. В сознании в течение нескольких минут можно представить себе тысячи различных мест и предметов, и все они будут умещаться в сфере тонкого мира, не мешая друг другу. Их ментальные образы, существуя рядом, не переполняют пространство, так чтобы нельзя уже было давать новых образов вещей и предметов. Человек, животные, растения имеют в тонком мире свои тонкие формы. а также имеют их и все плотные тела и предметы, реки, леса, моря и горы, планеты и звезды, которые существуют или существовали в плотном мире. Но кроме того, существуют там и все мысленные формы и образы, созданные человеком. И хотя внешне они могут не отличаться от тонкой формы, скажем, действительно растущего дерева, однако созданное воображением человека мысленная формы дерева все же отличается от тонкой формы живого дерева отличается внутренним развоплощенные люди особенно те кто кое что знает могут изменять свой внешний вид и принимать любое обличие что требует качества распознавания со стороны наблюдателя Вначале очень трудно отличать тонкие формы, имеющие основание в плотном мире, от тонких форм, созданных творческим воображением человека. Герои многих литературных произведений ярко запечатлены в живых и реальных образах в мире надземном. И нелегко новичку разобраться, где же плоды человеческого воображения, а где настоящие люди. Отсутствие перспективы тоже вносит много смущений, а также новая способность развоплощенца видеть предмет сразу со всех сторон и насквозь. Трансцендентальность состояния, то есть выход за физические пределы, вносит новые условия восприятия человека, и к этому приходится постепенно приспосабливаться. Также смущает и отсутствие расстояния Мысль быстро преодолевает земные расстояния и далекое становится близким под воздействием мысли. движение в тонком мире мгновенно. Быстрота превышает всякие о земные представления. Где мысль, там и сам мыслитель. Здесь мысль о чем-либо можно видеть в своей мысленной образе лишь в или лишь мысленным взором, там же лицом к лицу и так же реально, как видим здесь, окружающие нас предметы плотного мира. А так как там этих плотных предметов нет, то заменяются они в форме тонкими, имеющими уже свою особую структуру и свойства, например, подвижность и лёгкость, то даёт возможность приводить их в движение мысль Невозможно перечислить и записать все особенности тонкого мира и изложить законы управляющим, но привыкать к ним постепенно и усваивать их по мере расширения сознания очень полезно и нужно. Хорошо войти в тонкий мир подготовленным.